Ах, Ленюш, уверенно заключил Шипко. Чёрт, и по тебе взяли народного мстителя. Теперь изволь голову ломать, как всё это замазать. Ну, да ладно, что-нибудь придумаем. Он уставился на Кирьянова, словно впервые обнаружив его присутствие, криво улыбнулся. Степаныч нас не выдаст. Ага. Так да чему трясти грязным бельём на публике? Я не я нестукач. Сердито сказал Кирьянов: "Только как вы собираетесь замазать? Не первый год на свете живём", уверенно сказал Шипко. "Сочиним убедительную бумагу, мол, по неизвестным причинам бортовые излучатели совершенно самостоятельно и непроизвольно вместо обычного режима сработали непонятным образом в неподобающем диапазоне". Если изложить толково и направить бумагу умеючи, все будет в ажуре, полностью исключив человеческий фактор, создадут, как водится, комиссию из бюрократов и ученых-мужей. Те и другие везде одинаковы, что на Земле, что в галактике, поставят кучу экспериментов и... Моделируя здешние условия, будут грешить на флуктуации звезды, гравитационную постоянную, пояса ионизирующего излучения, выдвинут несколько взаимно исключающих гипотез, и каждая группа будет сражаться за свою так долго и яростно, что о самом предмете спора постепенно забудут на совсем. Серьёзно? Всё же галактика «Ну и что?» — пожал плечами Шибко. «Подумаешь, цац какая!» «Бывали прецеденты. Нет, все сойдет с рук, если грамотно отписаться». «Кулибин! Мать еба!» На них упала небольшая тень и тут же ушла в сторону. Это приземлилась рядом еще одна машина, откуда проворно выскочил Кац, мгновенно оценил обстановку и грустно сказал «как». ка где эти малые честное слово ни на минуту нельзя оставить обязательно нужно сводить счёты прямо на задании а мерить их должен кац по всегдашней иудэмосонской привычке что вы смотрите товарищ командир нужно же обследовать ничего аклиматится шюрис сказал шибко «Старые кадры, народ живучий». Отмахнувшись, Кац снял с пояса блестящий цилиндрик аптечки-анализатора, присел на корточке возле Митрофановича и попытался приложить к его виску моментально выдвинувшийся блестящий щупик-диагноста, увенчанный чем-то вроде зеленого фасеточного глаза стрекозы. Митрофанович сумрачно отпихнул его руку и задушевно спросил «Конечно». Соломонович, у тебя спирт есть вместо этой пакости? Ну, разумеется, сказал Кац, извлекая из набедренного кармана пузатую фляжку. Как же без спирта среди вас находясь? Приличный иудэмасон просто обязан вас спаивать в исполнении тайных злодейских планов. Коньяк сойдёт, а то, сказал Митрофанович, самую чуточку повеселев, Надолго присосался к горлушку. Кац заботливо сидел возле него на корточках, задумчиво и печально качая головой. Прапорщик шепко отрешённо курил, всё так же щурись на солнце. Странно, но воцарилось нечто вроде умиротворённости и покоя. От аппарата Митрофановича всё ещё пронзительно воняло жжённой пластмассой. Ветерок колыхал кусты, и вдали чёрный дым поднимался до самого неба, до пресловутой хрустальной тверди. Насчёт власовца наш ветеран изрядно преувеличил, сказал Шипко, косясь на Кирьянова, словно бы испытывая. Никогда не был ни власовцем, ни нацистом. Первые тупое быдло, вторые Да, в общем, тоже. Это их теория крови и национальной исключительности. А ты у нас ангелочек, сварливо протянул Митрофанович. Ничего подобного, сказал Шипко, обращаясь не к нему, а опять-таки к Кирьянову. Не ангел и не дьявол, обыкновенный шарфюрер SS Waffen SS, если тебе это интересно. Степаныч, ни евреев, ни славян я в печах не жёг, иначе никто бы меня не поставил в одну группу с катцем. Есть строгие правила — не перемешивать, скажем, буденовцев с деникинцами, гестаповцев с евреями, гугенотов с легистами, суннитов с шиитами и т.д. и т.п. В печах жгли чёрные. А мы зелёные СС. Мы выживали. Угу. сказал Кирьянов рассеянно. И у вас, конечно же, сложный и запутанный жизненный путь, выбранный под давлением непростых обстоятельств, а? Да ни хрена подобного, сказал Шипко безмятежно щурясь, задрав лицо к солнцу. Понимаешь ли? я, говоря шершавым языком белой пропаганды, затаившийся рак советской власти из бывших. Угу. История стандартная. Всё, что имели, потеряли. Все из родни, кому не повезло, сгинули в ЧК, а немногие уцелевшие, ну, вроде моего отца, затаились, замаскировались пролетариями прикинулись, но ничего не забыли. а вот научились многому. «Видел бы ты меня, Степаныч!» Образцовый пионер, комсомолец, организатор, зачинатель, маяк, варшивский стрелок, готовый к противохимической обороне, двух врагов народа в лице педагогов лично разоблачил и удостоился письменной благодарности –